Иногда Андрею казалось, что именно эти двое, очень красивых, любящих друг друга людей, и были его настоящими родителями. От них он перенял многое. Немецкий язык, ставший для него почти родным, сдержанность, суровость характера, истинно прусскую аккуратность и требовательность к себе. В гражданскую эти двое, тогда еще жених и невеста, тайком пробрались в Россию, чтобы защищать мировую революцию. Но оказалось, что мировая революция не очень-то нуждается в их яростном энтузиазме. Плохо зная русский язык, а еще хуже нравы и обычаи пролетарской России, юные интернационалисты попадали из одного кошмарного переплета в другой. И закончилось их участие в революции тем, что... чем очевидно е должно было закончиться. Один из горячеголовых командиров красного партизанского отряда предал их скорому и несправедному революционному суду, который сам и вершил. Не мудрствуя лукаво, он приговорил бывших студентов как гидру мировой контуры пролетарской мести. Как потом популярно объяснил о х р а н я в ш и й их, В сарае сочувствующий коновод, сам побывавший когда-то в немецком плену. Это означало самый обычный расстрел на рассвете. Однако ночью село захватили белогвардейцы, и утром уже самого командира, на коленях умолявшего подарить ему жизнь, расстреляли, как гидру мирового большевизма. А супругов Штиммеров, которые честно сознались, Каким образом они попали в отряд, спас юный подпоручик, отпрыск немецких баронов. Он приказал высечь своих земляков плетками и отправить ближайшим поездом в сторону Сибири, посоветовав при этом начинать свою пролетарскую революцию с Чукотки, ибо тамошнему населению эта классовая дикость будет куда понятнее, чем европейцам. Вот эти люди, преподававшие немецкий язык в школе, где учился Андрей Громов, и взялись за его классическое немецкое образование, втайне надеясь, что старик скоро умрет, отец погибнет, и они, бездетные, усыновят мальчика. Но, как назло, старик умирать не спешил, а к классическому образованию внука относился довольно скептически. На летние каникулы он специально отправлял Андрея в соседнюю таежную деревню к своему давнему другу, охотнику и врачевателю, китайцу д я н ю чтобы тот выбивал из него гимназическую смуть и воспитывал, как и подобает воспитывать будущего офицера. У д я н и Андрею жилось нелегко, хотя тот никогда и не наказывал его, однако по натуре своей был человеком крайне жестким, не признающим ни слабостей человеческих, ни снисхождения к ним. Строго придерживаясь с к е т и ч е с к о г о образа жизни, он упорно требовал того же от юного Громова. Когда а н д р е й исполнилось двенадцать, д я н ь впервые на целый месяц взял его с собой в тайгу, приучая к невзгодам охотничьей жизни. Охотничье житие-бытие совершенно не привлекало Андрея, хотя и дало ему, как он сейчас понимает, немало. Куда больше интересовали его приемы японской борьбы, которой Дзянь фанатично увлекался с раннего детства. Своим фанатизмом он сумел заразить и Андрея. Каждый день, в любую погоду, Они с д я н е м отрабатывали эти приемы в тайге на берегу речки. Два часа утром и два в закатную пору. д я н ь даже как-то сказал деду, что его поражает способность парнишки постигать великую истину приема. И что со временем Андрей сможет встречаться с известными японскими мастерами дзюдо и джиу-джитсу. Вот только подготовить его к этому не успел. Случилось так, что однажды Дзянь не вернулся с охоты. При встрече с суссурийским тигром-людоедом, которого д я н я попросили убить, у него отказало ружье. Невольным свидетелем его гибели стал один беглый заключенный. Потом на допросе он рассказывал, что уклонившись во время первого прыжка, Охотник еще яростнее отбивался прикладом ружья и всяческими приемами. Беглец был безоружным и наблюдал за этим странным поединком, спрятавшись в каменных россыпях. Потасковав несколько дней, Андрей наведался к младшему брату д з я н я и попросил «Возьмите меня к себе учеником». «Лень». Конечно, он уступал своему брату по технике исполнения приемов. Зато он сумел создать для Андрея настоящую самурайскую программу, отобрав приемы, наиболее важные для солдата. «Так что, командир, будем готовить новую операцию?» Задумавшись, Беркут не заметил, что перепрыгнув ручей, Карамарчук уже стоял в двух шагах от него. — Непременно. Причем готовить очень тщательно. — Неужели пойдем освобождать Лесича? — Так ведь не освободим. К нему и сотни не пробиться. Это же гестапо? — Вот именно, гестапо, — процедил Беркут сквозь зубы. — Слишком испуганно ты говоришь о нем. — Разве что сумеешь придумать что-нибудь такое? — передернул плечами Крамарчук. По правде говоря, до сих пор нам везло. Нужно выяснить, что с Лесичем, где он и что с ним. А гестаповцы должны понять, что в засаде следует оставлять не троих, а по крайней мере три десятка, и не вонючих полицаев, а эсэсовцев. Предупреди Костенко, Готвонюка, Корнева, м а з а в е ц к о г о Колора, что после обеда выступаем. Мазовецкий должен быть в мундире вермахтовского унтера, остальные в форме полиции. Но ведь пойдет настолько семеро, да и группа наша. Давно могли бы собрать большой отряд. Почему мы всех отсылаем к Иванюку? Был бы свой отряд, ударили бы не то что по засаде, а даже по гарнизону под о л ь с к а Так ты ничего и не понял». — покачал головой б е р к у т Наше преимущество именно в том и заключается, что нас маловато для того, чтобы вызывать на себя большие карательные экспедиции, а объем фашистов не хуже, чем отряд Иванюка.